Сокол и Каплун Как сладок голосок предателя порою! Не доверяйтесь вы ему! Тот право не дурак, Кто опытной душою не верит ничему. Расманский гражданин Каплун Был зван перед хозяйские пинаты В суд предстать. Приказ дворовым слугам дан — «Ответчика-то домой загнать!» Все мечутся, лукаво зазывая, кричат «цып-цып!» Но, быстро удирая, наш малый не дурак не верил им ничуть. «Эй, слуги!» — молвил он, «груба чрезмерно приманка ваша, и меня вам не надуть, наверно. Питают каплуны к нам веры очень мало. Инстинкт ли, практика ли им это подсказала?» Беглец, кого с таким трудом ловили, был на завтра нужен на ужин, к жаркому за столом. Без этой почести вся живность жила бы, думаю, гораздо веселей. Вот сокол, на жардях сидевший, увидал, как молодец наш удирал. И крикнул Коплуну, поверь, твоя наивность и глупость присмешны. «Невеживый ей-ей, вот я, с хозяином охотиться умею и вновь к нему спешу с добычею своею. В окне он, видишь ты? Он ждет тебя, скорей, да ты оглох никак!» «О, нет, дружок, я слышу, да не пойду к хозяину под крышу. Нет, надо бы набежать, наперекор судьбе. Одно лишь я хочу тебе сказать. Ах, если б довелось тебе так много соколов навертили увидеть, как много коплунов я вижу ежедневно, ты б не бронил меня столь гневно.